Глава 4. Об отсутствии взаимопонимания и попытках заключить мирный договор. Редрик мерил шагами комнату, изредка поглядывая на засевшую под креслом бестию. Поначалу кошка Юна вела себя более чем покладисто. За всю дорогу от деревенского кладбища до дворца ни разу не мяукнула. Зато стоило Кейдену удалиться с юной на руках в свои покои, эта зараза словно взбесилась. Принялась царапаться и кусаться, разодрала ему кисть, видимо, выражала своё недовольство тем фактом, что хозяйка исчезла из поля её зрения. В какой-то степени он даже понимал рыжую тварь. Когда за драгоценным братцем захлопнулись двери спальни, у него, Редрика, тоже возникло желание кого-нибудь укусить. Впрочем, всё это были несущественные мелочи. А в целом он был удовлетворён. Обстоятельства складывались не в пользу Кейдена, и чем сильнее король хотел удержать Юну при себе, тем надёжнее отталкивал. Деспотов не любит никто, а свободолюбивая лесная девчонка тем более не обрадуется такой жизни. Самое главное, она никогда не простит Кейдена за смерть тётки. И что ещё прекраснее? Кейден сам уверен, что старуха умерла по его вине. Сказать, что Рик был этим доволен, не сказать ничего. Он сплёл красивую паутину, а недалёкий братец попался. Оставалось лишь подождать, когда муха окончательно запутается в его сетях. Себе на погибель. Редрик мысленно вернулся к событиям вчерашнего дня. Когда Кейден обнаружил, что Юна исчезла, на него было страшно смотреть. Он рвал и метал, допрашивая охранников. Не забыл и порыться в голове самого Рика, выискивая там предательство. Всё-таки брат короля был последним, кто общался с ней во дворце. Разумеется, ничего особенного в его голове он не нашёл. Рик показал ему подправленное воспоминание, в котором они с юной мило беседовали, а потом она попросила его уйти, сославшись на головную боль. Он был уверен, что Кейден не полезет Юни в голову, чтобы сравнить показания. Король привык доверять брату. Прелесть ситуации заключалась в том, что Рику даже не пришлось сильно кривить душой, убеждая Кейдена, что он не был заинтересован в её побеге. Он и в самом деле не стал бы подталкивать её к побегу, если бы не понимал, что братец быстро найдёт пропажу и вернёт во дворец. Позволить ей уйти навсегда? Нет, об этом не могло быть и речи. Как и его чёртово величества, Редрик больше не представлял себе жизни без неё. Раздался стук, и двери тут же распахнулись. Поскольку стучавший не дождался приглашения войти, можно было и не гадать, кто там нагрянул в гости. Рик повернул голову. Это действительно оказался Кейден — «Дело есть», — с порога заявил он. «Присядешь?» — предложил рейк показывая на кресло, под которым пряталась кошка. «Будет прекрасно, если рыжая зверюга вцепится королю в ноги». «Мне надо уехать дня на три», — начал братец, сев в нужное кресло. Редрик сел напротив и затаил дыхание. «Вертон воду мутит», — продолжил Кейден, сморщив лицо, — С их послом тогда договориться не удалось. Потом пришло официальное приглашение на переговоры по поводу наших территориальных разногласий. А час назад мы получили донесение от шпиона. «Вертинский король всерьёз думает о войне. К нам он ехать не хочет, но на границе готов со мной встретиться. Видимо, если на встрече у меня не получится уладить этот старый спор, войны не избежать». «Но у тебя же получится!» хмыкнул Рик. «Что мешает тебе использовать внушение во время переговоров, чтобы заставить его уступить?» «Посмотрим». Кейден неопределённо мотнул головой. «Он одарённый, хоть и намного слабее меня, и всё-таки любой одарённый умеет сопротивляться внушению. Но лучше тебя с этой задачей всё равно не справится никто». Сказал Рик, ликуя в душе, что братец уезжает так вовремя. «От меня помощь какая-то требуется? Ты же не просто так пришёл. Хочешь, чтобы я поехал с тобой?» «Нет, я сам справлюсь», — отмахнулся Кейден. «Ты мне нужен здесь. Присмотри за юной. Беспокоюсь, как бы она опять что-нибудь не выкинула. Я бы предпочёл никуда от неё сейчас не уезжать, но... Чёрт, как же всё сложно!» «С женщинами всегда сложно», — подмигнул Рик. «Раньше было легко», — рыкнул Кейден. «А тут я впервые в жизни не знаю, что делать. Она не хочет ничего слышать, не хочет ничего понимать. Она такая упрямая. Боже! Если бы ты знал, как я волнуюсь, что вынужден уехать, но не вести же её с собой. Это может быть опасно». «Согласен», — подтвердил Рик. «Побудь с ней, ладно?» — попросил Кейден. «Сегодня её отвлечёт портниха, а с завтрашнего дня я рассчитываю на тебя. Не оставляй её одну, развлекай побольше. Нельзя, чтобы Юна была предоставлена самой себе, она совершенно непредсказуемая». «Конечно, я с ней побуду», — мысленно злорадствовал Рик. «Заодно и выясним, кто из нас лучше умеет обрабатывать девушек». «Ты сам даёшь мне в руки такую возможность. Вот ведь идиот!» «Не волнуйся, я обо всём позабочусь», — сказал он вслух. «Спасибо, брат». Кейден встал, собираясь уходить. Из-под кресла раздалось громкое мяуканье. «Это ещё кто?» — удивился король. «В смысле кто?» — хмыкнул Редрик. «Это кошка юны Ты сам сказал захватить её во дворец. Зараза мне все руки ободрала, между прочим». «Чёрт! Точно, а я и забыл», — ответил Кейден. «Отнесу её Юне. Я как раз иду к себе. Может, моя недотрога наконец обрадуется?» Кейден присел на корточки заглянул под кресло. «Эй!» — тихонько позвал он. Редрик предпочёл бы сам отнести кошку, чтобы показать Юне, какой он чуткий и заботливый. Однако снова брать в руки мерзкое животное желание не возникало. «Лучше я ей тот цветок вручу», — подумал он с раздражением. На с рыжей тварью пусть Кейден сам мучается. Хоть бы она на него набросилась и подпортила личика. Кошка, как ни странно, не проявила враждебности. Спокойно вылезла из своего убежища, подошла к королю и, не мигая, уставилась на него зелёными глазищами. «Словно изучает», — с удивлением подумал Рик. Кейден взял её на руки. Кошка громко замурлыкала. «Кажется, ты нашёл с ней общий язык», — протянул Рик, едва сумев скрыть своё разочарование. «Лучше бы я нашёл общий язык с её хозяйкой», — вздохнул король выходя за дверь. В середине дня обедать в «Морскую звезду» пришёл Ленард Олден. Почти сразу заявился и Алан. Оба сделали заказы, поели, потом долго сидели, уткнувшись в телефоны и прихлёбывая чай, каждый за своим столиком. В 15.00 смена Ники и Донизы кончилась. Они попрощались с госпожой Берти до завтра и вышли на улицу. Аллан и Ленни уже караулили их у выхода. «Куда направимся?» — тут же спросил Леннард. «Вы, девочки, лучше город знаете, так что выбирать вам?» «Обычно мы с Никой после смены просто идём гулять», — объяснила Дониза. «Да, Коста, город красивый, даже просто побродить по улицам приятно. Можно ещё и в парк заглянуть». «Едем на машине», — уточнил Ленард. «На моей», — тут же встрял Алан. «Я предпочитаю сам быть за рулём», — не согласился Олден. «Как вариант, да не за тобой, а Ника со мной». «Нет», — воскликнули Ника и Алан хором. «Давайте лучше пешком», — предложила Ника. «Всё равно в старом городе на машине мало где можно проехать, почти все улицы пешеходные». Они пошли сначала по набережной, потом свернули на одну из перпендикулярных улиц. Дакоста, как известно, была основана в глубокой древности, и её исторический центр прославился на все нижние земли своими узкими красивыми улочками и магазинами, которые привлекали многочисленных туристов. Как-то само собой вышло, что они разбились на пары. Леонард вышагивал рядом с Никой, а Аллан с Донизой позади. Ника затылком чувствовала, что Алан буквально буравит её взглядом, но не оборачивалась принципиально. Господин Сноб и Дониза о чём-то разговаривали вполголоса, но о чём именно Нике не было слышно, да это и не было ей интересно. Леонард тоже не затыкался всю дорогу, стараясь её развеселить, рассказывал анекдоты и истории своей практики. Надо признать, многие из его рассказов и правда были смешными — В какой-то момент она поняла, что больше не хмурится, а спустя ещё немного времени уже весело улыбалась, слушая эти нелепые журналистские байки. «Однажды наш предыдущий корректор недоглядел и пропустил такую опечатку!» Начал главред очередную весёлую историю. «А не заглянуть ли нам в это кафе?» Перебив его, громко обратился ко всем Алан. «Я бы выпил чего-нибудь холодного». «Отличная идея!» — поддержала его Дониза. Спустя пару минут они устроились за столиком на террасе кафе. Официантка вручила им меню. Леонард с Алланом тут же шумно поспорили, кто из них двоих будет платить по счёту за всю компанию. Оба долго упирались, настаивая на собственной кандидатуре. Но в итоге Дониза миролюбиво предложила. Пусть каждый, в том числе и девушки, платит за себя сам. Мужчины неохотно согласились. Ника и Дана выбрали лимонад, Алан заказал минералку со льдом, а Леонард попросил принести ему безалкогольное пиво. Алан, так почему ты не уехал вчера в Фалесту?» — громко спросил Олден, пока все они ждали свои заказы. А ты? парировал Алан. А я уже говорил. Решил пожить ещё немного в Дакосте. У меня отпуск, в конце-то концов. Тем более в столице сейчас тоска и дожди, а тут красивые девушки. Ну вот и у меня те же причины. Сквозь зубы, проговорил алан Здешние девушки слишком красивые. Как тут уедешь? А я так рада, что ты остался. Тут же просияла Дониза и взяла его за руку. «Я очень расстроилась вчера, когда ты собрался уезжать. Мы сто лет не общались, а потом встретились, чтобы опять разбежаться. Я даже всплакнула. Вот Ника подтвердит». «Это очень трогательно, что ты так относишься к нашей дружбе», — ответил он, высвободил свою руку, смахнул её волосы с лица. «Зато Ника, наверное, совсем не плакала, когда я уехал. Мне даже кажется...» Алан склонился к уху Донизы и прошептал отчётливо и нарочито трагически. «Только между нами. Кажется, твоя подруга меня едва выносит». Ника сжала кулаки и посмотрела на него с вызовом. «Тебе не кажется?» «Боже мой, дорогая! Ну зачем ты так?» — расстроилась Дониза. «А я вот прекрасно нашу милую коллегу понимаю» заявил Леннард. «Знаешь, Алан, дружище, я бы тоже был бы на тебя обижен за ту выходку во время игры в бутылочку. Ну, когда ты загадал, чтобы Ника вылила на себя вино, не уверен, что смог бы когда-нибудь такое простить». «А что скажет сама Ника?» медленно спросил Алан, глядя ей в глаза. «Ты действительно никогда не сможешь меня простить? А тебе действительно нужно мое прощение?» Она всплеснула руками. «Ох, у меня же сердце не выдержит. Погоди, я сейчас только валерьянки накапаю». Ника не думала верить в его раскаяние. Всё это лишь дурная комедия для Даны, чтобы получше выглядеть в её глазах. «Кого вы пытаетесь обмануть, господин победитель на конкурсе снобов?» «Я задал тебе вопрос», — нахмурился Алан. «А я ответила». Ты считаешь это нормальный ответ? Да. алан скрестил руки на груди, откинулся на спинку стула и уставился на неё с недоверием. Я ещё никогда не встречал настолько упрямых ёжиков, тихо сказал он. Я потрясён. Ребята, страдальчески воскликнула Дониза. «Ну нельзя же так. Мы собрались погулять вместе и хорошо провести время, а уже намечается ссора. Алан, Ника, вы должны помириться. Ника, я умоляю тебя, не упрямься. Если ты его немедленно не простишь, я сама на тебя обижусь». Алан признал свои ошибки и раскаивается. «Алан, ну скажи». Господин Сноб прижал к груди правую руку. «Точно, раскаиваюсь». «Ника, я не хотел. На меня просто излучение сотовых вышек плохо влияет. Признаю свою вину. Обещаю в качестве жеста доброй воли вступить в общество защиты ёжиков и кормить их мороженым каждый день. Так что, прощаешь или мне встать на колени?» Его слова звучали небрежно, однако смотрел он на неё странно. Ника могла бы назвать его взгляд беспокойным, если бы не понимала, насколько это определение неприменимо к самоуверенному господину «Я всегда прав». «Ну…» — она немного помедлила, кусая губы, и излясь на Алана и устроенное им представление, наконец собралась с духом. «Ладно, прощаю». «Ты просто ангел», — умелился Леннард. «Я вот вряд ли смог бы так легко простить серьёзную обиду». «Всё правильно Ника сделала!» Дана погрозила главреду пальцем, нагнулась к Нике и поцеловала её в щёку, нагнулась к калану и тоже поцеловала его в щёку, а потом подмигнула. Он улыбнулся до низи, но тут же снова перевёл взгляд на Нику. «Значит, мир?» Очень серьёзно спросил он, протянув ей руку через столик. «Ага». Ника нехотя протянула руку в ответ и не думая верить в искренность этих слов. Его рука была большой и тёплой. На несколько секунд Алан задержал её кисть в своей. Зачем-то, согнув пальцы, щекотно провёл по центру её ладони. Ника подпрыгнула, словно от удара током, но Алан уже разорвал рукопожатие. «А не пойти ли нам в парк?» — предложила Дониза. Там красиво и белочки.